Глава вторая. Лайна. В настоящее время в кабинете ректора военно-магической академии Дьюи. Леонор Лей Гомес, ректор академии, был не в духе. Я тоже была не в духе. Впрочем, выражение «не в духе» не описывало и десятой части всего спектра эмоций, которые я испытывала. И их накала. Целый год, год я вкалывала, пахала на ниве науки, как последняя лошадь, чтобы поехать в эту экспедицию. Да я в эту академию, чтоб её огнеплюй затоптал, согласилась пойти только ради этого. Сам Софниэль Легросс, великий и прекрасный заведующий кафедрой магической защиты столичного университета, согласился принять меня в проект и стать моим руководителем магистерской диссертации. Через 2 часа я должна была отправиться телепортом в столицу, откуда завтра утром стартует экспедиция в Южные горы. И что? И ничего, и ничего не будет из-за выплежуть его забадайки Ирата Торнсена. Я стояла здесь в кабинете ректора вместо того, чтобы собирать вещички из съёмной квартиры. Мало он мне крови попортил за учебный год. Он мне теперь и перспективы на будущее решил загубить. Нет, решительно заявила я. Нет, я не поставлю этому этому «Студенту зачет по творезнанию. Он за два семестра был на занятиях раз пять от силы». «Семь», — поправил меня Лей Гомес. «Из семидесяти двух», — напомнила ему я. Он как-то сразу сдулся. «Кейрат — самый сильный боевой маг потока. По новой начал заводиться ректор. Я не могу его отчислить из-за какого-то зачета». Я тоже считаю, что твоё знание у боевиков заслуживает экзамена хотя бы в одном из семестров. Влезла я со своим любимым коньком, и кому как не вам об этом знать. Я неприлично ткнула пальцем собеседнику в лицо. Левая щека Леаноры до самого подбородка была прорезана безобразным шрамом от удара меча клыка. «Шрама, не сводимого ни одним притиранием, ни одним лечебным заклинанием. Не помогало в таком случае даже вмешательство оперирующих врачей». Но Лей Гамес моё замечание проигнорировал. «Приглашайте его на индивидуальные консультации, Лея Джилайна». Он бросил в меня слова, а в урную, измятую до состояния шарика бумажку. «Вы должны находить индивидуальный подход к обучающимся». «Насчет Леи он мне, конечно, польстил. Благородной крови во мне не было ни на капли, в отличие от Лея-ректора. Мы люди простые, что думаем, то и говорим. Я уважаю политику, межкультурной толерантности и уважение к малым народам империи», отметила на всякий случай я. «Но Кейрат Торнсон, он же...» Прошу прощения, двух слов связать не может. Он, простите, вчера с гор спустился, где овец пас, не манер, не здравомыслие. Это же двухметровая машина убийства без чувства самосохранения. Его нельзя к нормальным людям пускать. Торнсен принёс академии золотой кубок на императорском турнире, отчеканил ректор. Знаю, я его туда возила. Потому и представляю, во что он превращается на поле боя. «Потому и возили», — буркнул под нос Лей Леонор. «Что?» — не уловила я смысла в его словах. «Потому и возили», — в полный голос повторил ректор, что после ваших пар он полигон под ноль выжигал. «Вы и это мне в вину поставите?» «Нет, благодаря вашей совместной работе у нас золотой кубок. Ведь можете, когда хотите». «Не хочу!» «Это не хочу, тот не хочу! Вы сговорились, что ли?» — взвыл Лей Леонор. «Он блестяще учится! Он термак на сто баллов сдал! А вы говорите, он двух слов связать не может!» Ректор в раздражении бросил взгляд в открытое окно. «Ну, хоть не у меня одно и сегодня день мелкозубу под хвост!» Словно чувствуя, что о нем тут говорят, на полянке под ректорскими окнами, повесив голову, плелся студент выпускного курса «Торнсон». Точнее, он мог бы стать студентом выпускного курса, если бы я поставила ему зачет. А я не поставлю. Я не знаю и знать не желаю, как он сдавал термак. Лично я термак сдала на 95, и то со второго раза. Поэтому не нужно мне рассказывать про 100 баллов по термагу у Кейрата Торнсона из «Западных горцев». Я даже не уверена, что он в состоянии прочитать вопросы задания — То есть нет, и это ваш последний ответ? Строго вопросил Леи Леонор. Я кивнула головой, чтобы меня не поймали на слове, если я произнесу да. И на всякий случай, чтобы пояснить и окончательно запутать начальство, помотала головой. Тогда Леи отжила и на так. Вы планировали отправиться завтра в экспедицию? Я, кажется, побледнела и ощутила, как по моей спине потекла струйка холодного пота. Нет, он не посмеет меня не пустить. Это императорский проект. Состав экспедиции утверждён на самом высоком уровне. Не пустить вас я не могу, подтвердил мои подозрения ректор. Но согласно уставу академии, параграф 8, пункт 3, могу отправить с вами студента-практиканта. Он мстительно уставился на меня. Ха, до Софинели он на один зуб «Лей Гросса кого угодно может довести до белого коления. Во мне даже проснулась неуместная жалость к мальчишке. Но потом я вспомнила про семь из семидесяти двух». «Ну, если вы настолько не дрожите своим лучшим боевиком», — намекнула я. «К тому же он все равно не успеет собраться менее чем за два часа». «А ему и не нужно», — внезапно расслабившись, заявил Лей Гомес. Вы отправитесь телепортом завтра, прямо на место. Надеюсь, вы не слишком соскучились по столице. Я там оточилась 6 лет, я растянула губы в восторженную улыбку. Разумеется, нет. Вот и превосходно. По поводу вашей задержки Лея Гросса, я предупрежу.